Пять. И все бы хорошо, но вскоре пришло горестное известие, в коем сообщалось, что Каналия Бонапарт затеялся воевать с союзническими странами России, и нашим войскам требовалось срочно отбыть на помощь друзьям. Князь Егор, будучи человеком военным, тут же подчинился приказу, собрался и отправился на войну с проказником Наполеоном. Так началась первая разлука молодоженов. Однако долго тосковать и печалиться не пришлось. Пролетело совсем немного времени со дня отъезда князя, и Анастасия, как-то утром собираясь на репетицию, вдруг отчетливо поняла, что у них будет ребенок. Радость, бесконечная радость охватила душу юной балерины. Пошел отчет дней в ожидании появления малышки. В театре же поднялся настоящий переполох. Васильев предпринял всяческие меры, связанные со столь щекотливым положением, и должным образом перестроил репертуар. К тому времени Анастасия была занята в большинстве спектаклей, так что отчасти самых трудных партий пришлось отказаться. Но это нисколько не повлияло на посещаемость театра. И люди по-прежнему рекой текли на ее выступления. Артисты-трупы, так полюбившие Настю, со своей стороны всячески поддерживали ее и старались помогать ей даже в самых незначительных мелочах. Все шло просто превосходно в этом радостном ожидании дитя. И лишь одно удручало будущую маму — отсутствие князя Егора. На посланную в полк, где служил Егор, депешу ответа не последовало. Оставалось только гадать, какой стороне он находится и как у него дела. Меж тем война, разгоревшаяся в Европе, получила затяжной характер. Вояка Бонапарт с упорством бывалого солдафона все больше и больше вторгался на территорию сопредельных государств, введя практически непрерывное наступление. Но вот однажды вечером в двери Настиного дома постучали. Старая служанка неспешно отворила, На пороге, держа в руках пакет, стоял военный нарочный кавалерист. «Письмо для Анастасии Чковой от мужа», — кратко произнес он и, поправив ломан, передал пакет. Что тут сразу началось? Настя, услышав про послание, мигом очутилась в прихожей и, не дожидаясь, пока ей подадут почтовый нож для открытия письма, руками разорвала пакет. Невероятное волнение охватило ее при чтении письма возлюбленного. В нем Егор уведомлял, что не сказано рад доброй вести о скорейшем появлении дитя, и как только выдастся хоть какая-то возможность, он незамедлительно прибудет в Москву. Также он сообщал, что чувствует себя прекрасно, и даже отписал о том, что в последнем бою они изрядно намяли бока наполеоновским войскам. «Ах, ну как он там? Ведь наверняка не бережет себя, лезет на пропалою. Прочтя письмо, обратилась она к нарочному гусару, которого уже со всеми почестями припроводили на кухню и, усадив за стол, оставили на ужин. «О нет, что вы! Полковник очень осторожен и внимателен, притом не только к себе, но и к солдатам. В полку его за это любят и берегут». Не далее, как на той неделе, я видел его, и он чувствовал себя превосходно. Степенно располагаясь за столом, ответил посланник. — Ох, расскажите еще что-нибудь о нем, я очень прошу вас, — чуть ли не взмолилась Настя. — Ну, хорошо, почему бы и нет, — отозвался Нарочный и с удовольствием, тут же, опрокинув поданную ему чарку Рома, с усмешкой крякнув, поправляя усы, начал свой долгий рассказ. Настя, затаив дыхание, обратилась вслух. Весь вечер она не отходила от гусара и с интересом слушала все новые и новые подробности о походной жизни своего ненаглядного Егорушки. Служанка Глаша только успевала подливать раздухарившемуся посланнику крепкий гусарский ром, а его рассказ все продолжался и продолжался. Лишь далеко за полночь его красноречие иссякло, и он, откланившись, удалился. Тогда Настя заперлась у себя в комнате и еще не один раз перечитала дорогое ей письмо.